Нам надо присматривать за своим хлебом. За последнее время, с тех пор, как в окопах больше не поддерживается порядок, у нас расплодились крысы. По словам Деттеринга, это самый верный признак того, что скоро мы хлебнем горя. Здешние крысы как-то особенно противны. Уж очень они большие. Они из той породы, которую называют трупными крысами. У них Омерзительные, злющие, безусые морды и уже один вид их длинных голых хвостов вызывает тошноту. Их, как видно, мучит голод. Почти у каждого из нас они обглодали его порцию хлеба. Кроп крепко завязал свой хлеб в плащ-палатку и положил его под голову, но все равно не может спать, так как крысы бегают по его лицу, стараясь добраться до хлеба. Детеринг решил схитрить. Он прицепил к потолку кусок тонкой проволоки и повесил на нее узелок с хлебом. Однажды ночью он включил свой карманный фонарик и увидел, что проволока раскачивается. Верхом на узелке сидела жирная крыса. «В конце концов мы решаем разделаться с ними. Мы аккуратно вырезаем обглоданные места». Выбросить хлеб мы никак не можем, иначе завтра нам самим будет нечего есть. Вырезанные куски мы складываем на пол в самой середине блиндажа. Каждый достает свою лопату и ложится, держа ее наготове. Детеринг, кроп и кат приготовились включить свои карманные фонарики. Уже через несколько минут мы слышим шорохи и возню. Шорохи становятся громче, теперь уже можно различить царапанье множества крысиных лапок. Вспыхивают фонарики, и все дружно бьют лопатами по черному клубку, который с списком распадается. Результаты неплохие. Мы выгребаем из блиндажа скромсанные крысиные трупы и снова устраиваем засаду. Нам еще несколько раз удается устроить это побоище. Затем крысы замечают что-то неладное, а может быть они учуяли кровь, Больше они не появляются, но остатки хлеба на полу на следующий день исчезают. Они их все-таки растащили. На соседнем участке они напали на двух больших кошек и собаку, искусали их до смерти и объели их трупы.